Глава восьмая. О фундаментах. Фундамент должен быть вдвое толще стен, на нем стоящих, причем должно учитывать качество почвы и величину здания, и делать фундамент еще толще там, где почва рыхлая и менее устойчива, и где ему приходится нести очень большой груз. Дно ямы должно быть ровным, чтобы груз давил равномерно. Иначе, оседая в одном месте больше, чем в другом, стены дают трещины. По этой причине древние устилали дно травертином. Мы же имеем обыкновение покрывать ее досками или балками и на них уже строить. Фундамент надо строить откосом, то есть так, чтобы по мере возвышения он утонялся. Однако отступать надо с одной стороны и с другой одинаково, чтобы середина верхней его части приходилось как раз по отвесу над серединой нижней. То же самое надо соблюдать и при утонении надземных стен ибо этим способом постройка приобретает гораздо большую прочность, чем если утонять как-нибудь иначе. Иногда, главным образом в болотистых местах, где прибегают к столбам, для уменьшения расходов фундамент делается не сплошным, но из арок, и на них уже строят здания. Весьма полезно в больших постройках устраивать в толще стены ходы, идущие от фундамента до крыши, ибо они дают выход испарениям, от которых обычно страдает постройка, уменьшают расходы и представляют немалые удобства, если в них устроить винтовые лестницы, ведущие от фундамента до самого верха здания.